Глава 18. Рича уже несколько часов расписывал стену. Акриловая краска пахла варёными яйцами, но этот запах уже даже не ощущался привыкшими рецепторами. Многие запахи утратили свою остроту за годы работы. Те, от которых многих людей тошнило, у Рича не вызывали даже лёгкого недомогания. Гостиная в доме Линтонов была огромной. Устелена плёнкой, заставлена лесами, с потолка вместо освещения тут и там свисали провода. Роспись стены подходила к концу. Сегодняшний день последний. Речь рисовал пейзаж, не слишком сложная работа. Если бы хозяева затребовали город со всеми его оконцами, брусчаткой, шпилями и другими мелкими деталями, на роспись ушло бы куда больше времени. Пейзаж же был не таким детальным. Большую часть занимала голубое небо и зелёная трава, что позволяло работать быстро. Речь устала от этой работы, точнее, от Линтонов. Ещё точнее, от миссис Линтон. Она всячески тормозила процесс, периодически решала добавить ручей перенести гору, выдвинуть на первый план дерево с гнездом и птенчиками, и чтобы обязательно было видно маленькую божью коровку. Речней возмутимо кивал и записывал все пожелания. На самом деле он давно раскусил в миссис Линтон богатую скучающую женщину, которой нравился иметь рядом красивого художника. Она всегда была где-то поблизости. Гостиная абсолютно не подходила для жизни. В ней царил хаос из стройматериалов, но миссис Линтон находила причины появляться в комнате как можно чаще. Речней обращал на неё внимание. Она была не в его вкусе. Ему прекрасно жилось и без неприятностей в лице мистера Линтона, а ещё у него уже была девушка, на которую хочется смотреть. Рича отошёл от стены, чтобы оценить свою работу со стороны. Вышло хорошо, несмотря на бесконечные запросы капризной женщины. Из всего того сумбура, который она обрушила на голову Рича, в конце концов получилось сделать нечто симпатичное. У себя дома он не сделал бы ничего подобного. Но не ему здесь жить. Пусть Линтон сам разбирается со своей женой. Взгляд Ри остановился на дереве с птичьим гнездом. Та часть стены была заставлена лесами, и чтобы рисовать приходилось самому отодвигать их в сторону. Но даже за лесами было видно, что на гнезде чего-то не хватает. Чего-то маленького и очень-очень нужного. Если чёртова божья коровка не будет ползти по гнезду, Капризная женщина вызовет Рича на дополнительный рабочий сеанс. Только этого не хватало. Вздохнув, Ричард расправил плечи, покрутил головой, разминая шею, и двинулся к лесам. Подлезая под стальной конструкцию, он затылком чувствовал, как на него пялятся чьи-то глаза. Чьи-то? Вполне ясно чьи. В фан-клубе Рича прибыло. Это становилось аксиомой. Сутулившись, пригнув голову, Рич опустил кисть в красную краску. Стоило бы отодвинуть леса и разогнуться в полный рост, но Ричарду было лень. Такая мелочь, как букашка, не требует столько затрат энергии. На доработку ушло 10 минут. Можно было справиться быстрее, тем более что невидимое присутствие хозяйки прожигало кожу на плечах, спине и чуть пониже. Но Рич помнил о дотошности. Лучше сейчас продержаться, чем вернуться потом. Когда букашка была готова, Ричард облегчённо выдохнул. Он по привычке попытался выпрямить спину и размять шею и резко ударился головой остальную перекладину лесов. Рука сама потянулась к больному месту, из груди вырвался сдавленный вой и ругательство. Мистер Райан, миссис Линтон материализовалась в одном из двух арочных проёмов, за которым она всё это время пряталась. Боже, вам больно. Женщина подлетела к лесам и протянула к Кричу руку. Давайте помогу. Потирая голову выше виска, Рич сцепил зубы и посмотрел на даму из-под бровей. Она не могла этого подстроить, но ему вдруг показалось, что могла. Ничего страшного, пробормотал Рич, игнорируя её руку на своём плече. Я справлюсь. Он осторожно ступил в сторону, пригнулся и вылез из металлической конструкции. Место удара болело и пульсировало. Без шишки не обойдётся. Работа окончена. Я поеду, сказал Рич, снова запуская руку в волосы и потирая голову. Куда же вы поедете? У вас травма, вам нужно присесть. Миссис Линтон бесцеремонно вцепилась Рича в запястье и попыталась потянуть за собой. Пойдёмте, хотите чаю? Конечно, хотите, вы же весь день работали. Она рванула в сторону, но тут же подалась назад, потому что Рич остался стоять на месте. Спасибо за приглашение, но лучше я поеду домой. По поводу оплаты я поговорю с мистером Линтоном. Ничего не хочу слушать, категорично заявила хозяйка. К вашей голове срочно нужно приложить лёд. Рич хотел возразить, что момент упущен и лёд только зря будет капать на плечо, но идти против этой леди было крайне сложно. Он подозревал, что замуж она вышла примерно так же, как сейчас тянула его к выходу из гостиной. Оказавшись в огромной дорогой кухне, хозяйка подвела Ричарда к столу и легко толкнула его в грудь. Ей явно нравилось это делать. Ещё чуть-чуть, и на лице проступит блаженная улыбка. Миссис Линтон пробежала к холодильнику, согнулась, достала из морозильной камеры форму для льда и вернулась к крича. Схватила какое-то полотенце, энергично вытряхнула в него ледяные кубики, скрутила тряпку мешком и прихлопнула к светлой голове. Прямо на уровне глаз Ричарда оказалась распахнутая декольте блузки. Он устало закрыл глаза и подавил вздох. Как банально. Вам так больно? сочувственно проворковала миссис Линтон. Мне уже совсем не болит. Ричард поднял взгляд на сострадательное лицо, лёд уже начал подтаивать и намочил волосы. Можно я поеду? Женщина отняла руку от его головы, но продолжала стоять всё так же близко. По закону жанра она уже должна была бы забросить свою коленку речом на бедро и вцепиться пальцами в его плечи. Может, не стоит торопиться, пробормотала миссис Линтон. А дальше случился как раз тот самый закон жанра. По крайней мере, его часть. Острое колено поднялось вверх и упёрлось в основание ноги Ричарда. Он почувствовал только бесконечную усталость. Миссис Линтон, давайте не будем всё усложнять. У вас есть муж, у меня девушка. Я сейчас встану, уеду, и мы забудем об этом моменте. Он осторожно столкнул себя её колено, поднялся на ноги и двинулся к дверному проёму. Девушка прилетел в спину вопрос. В интонации слышались удивление и насмешка. Ну да, только из-за нашей с вами эм, дружбы предупрежу вас, Раян, что о вас уже ходят всякие сплетни. Рич сжал зубы. Как же тесен этот городок и какие идиоты в нём попадаются. Хотя сам он недавно был таким же идиотом. Стоит ли кого-то осуждать? Какие сплетни? Например, что вы часто катаете на своей белой машинке какую-то сомнительную девицу. Подумайте, хорошо ли это для вашего ребёнка? А, всего лишь такие. Ну расходятся эти сплетни, значит, это других недалеко. Прошки из окон это, конечно, весело, но не в одиннадцать часов утра. Либо делать отношения нормальными и не прятаться по углам, либо прекращать их вообще. Второй вариант трич не рассматривал. Спасибо, что сказали, самым спокойным тоном проговорил он. Без проблем, отозвалась женщина. Надеюсь, мой муж не узнает о том, что только что произошло. Если узнает, я позабочусь, чтобы за вашу работу не заплатили. Не беспокойтесь. Я же сказал, что уйду, и мы обо всём забудем. Он быстро вышел из комнаты, заметив только, как миссис Линтон застегнула верхнюю пуговицу блузки. Ричард полулежал на кровати, на тумбе горела лампа, на коленях светился ноутбук. Заказчик требовал сдачи сайта уже на следующей неделе, а другого времени, кроме вечера и ночи, для дизайна не подворачивалось. Глаза устали, в них пересыпалась тонна песка, но спать было рано. Если так пойдёт и дальше, через пару лет он заведётся миопией и очками в пластиковой оправе. Вечер плавно перетекал в ночь. Из комнаты Келли уже давно не доносилась ни звука. Раньше у Рича была привычка подходить к её двери и смотреть, горит ли свет. Просто так, без причины. Но сейчас он делал это всё реже. Что там сказала сегодня эта странная женщина? Подумайте, хорошо ли это для вашего ребёнка. Дело в том, что как раз о ребёнке Рич думал постоянно, в том числе, когда рвал отношения с двумя предыдущими подругами. Если бы не Келли, он, возможно, уже женился и прожил совсем другую жизнь, или сдох от отравления или чего-то венерического. Но у Рича была Келли, якорь, не давшая однажды уплыть в чёрные воды. И несмотря на все слухи, Диана нравилась Келли, а Келли вроде бы нравилась Диане. Дети должны чувствовать притворство. Пластиковые улыбки ещё ни разу не обманули дочь Ричарда. Ади улыбалась по-настоящему, не как претендентка на звание мачихи, но как сестра или подружка. В окно что-то ударилось. Рич дёрнулся, повернул голову на звук. Напомнила стук, когда летом мошкара летит на свет и бьётся в стекло. Но пасмурный сентябрь никак не потворствовал полётом насекомых. Стук повторился на этот раз чуть сильнее. Рича нахмурился, сбросил ноутбук с колен и подошёл к окну. За стеклом царила непроглядная тьма, усиленная горящей лампой за спиной. В кармане очень вовремя пискнул телефон. Ещё несколько секунд посмотрев в темноту, Рич извлёк мобильник и взглянул на экран. 23:46. Ди. Откроешь или так и будешь пялиться? Серьёзно? Она это серьёзно? Ричард бросил телефон на подоконник, подался вперёд и открыл створку. Тусклый свет лампы вырвался из темноты лицо Дианы прямо на уровне подоконника. В огромных глазах Бэмби плескалось веселье. Скоро полночь, полушёпотом констатировал Рич, удивлённо глядя на неё. Он был рад её видеть. Не ожидал, но обрадовался. Круто, правда? в тон ему ответила девушка. Смотри, что я нашла. Она подняла руку, с зажатой в ней пузатой бутылкой. На этикетке было написано Шабли. Была в Отцовских закромах», — сообщила Ди. Вылезай, пойдём гулять. Рич скрестил руки на груди, недоверчиво вскинул брови. Скоро полночь, повторил он. Не будь таким старым. Когда Ричард последний раз гулял ночью, не считая той вылазки за город несколько дней назад? Никогда. В том смысле, в котором это предлагала сделать Диана, Рич не гулял никогда. Пропадал в клубах, на вечеринках, в шумных компаниях, но никогда не прогуливался по вечернему, почти ночному городку. На кровати светился ноутбук, требуя к себе внимания, но он мог подождать. На работу время ещё будет, а на жизнь нет. Рич протянул руку в открытое окно и поманил ладонью. Давай. Что? Бутылку, ты же не будешь вскрывать её зубами. Я об этом не подумала, честно призналась Диана, отдавая ему шабли. Обойди дом, жди на крыльце, проговорил Рич. Я иду. Он закрыл окно и вышел из комнаты. 15 лет будто слетели с плеч, придавая какую-то лёгкость и дух авантюризма. Крадущийся Ричард неслышно пробрался в кухню, несколькими ловкими движениями выкрутил штопором пробку из бутылки и заткнул заново, но не слишком сильно. Затем всё так же тихо подошёл к выходу, схватил куртку и открыл дверь. Ты долго, с порога заявила Диана громким шёпотом. Неправда. Рич втолкнул ей в руки шабли, обхватил девушку за талию и притянул к себе. Несмотря на темноту, его губы влетели точно в её губы, будто всю жизнь только это и делали. Дина растерялась, прильнула к кречью от коленок до ключиц, а свободной рукой схватила его за шею. В темноте Ричард нащупал её короткую джинсовку и нехотя отстранился. Ты замёрзнешь. Ты согреешь? Он буквально слышал улыбку в её голосе. Но эта реплика не подействовала. Ричард развернул свою куртку, замахнулся и набросил её на плечи Дианы. После этого снова вступил в дом и сдёрнул с вешалки ещё одну. "Идём", коротко бросил он, закрывая дверь. Ди легко соскочила из крыльца, дождалась, пока Ричард окажется рядом, переплела его пальцы со своими и уверенно потащила за собой. "Может, уже расскажешь, куда ты меня тащишь?" спросил Ричард примерно через 10 минут хождения по и между домами, Диана обернулась. Облака расступились, выпуская луну, и её тусклый свет отразился от светлой головы спутника. "Ты ведёшь себя как нетерпеливый ребёнок", сообщила Диди голосом злой учительницы. "Именно так я себя и чувствую", хмыкнул Рич. Отвечать она не стала, Идти осталось совсем чуть-чуть. Ещё несколько поворотов, и перед глазами предстанет набережная, поблёскивающая от всего того же лунного света Бристольский канал. Зачем Диана это делала? Она и сама не знала. Сидеть запертой в комнате над гаражом, вдруг стало ужасно одиноко. Так иногда бывает с людьми. Ни с того, ни с сего накатывают неприятные мысли, хандра, воспоминания. Когда старая жизнь рушится, а на новую нет никакого плана, человека начинает угнетать собственное существование. Ворочится беสนа, она устала. Говорят, свежий воздух успокаивает, а свежий воздух компании Шабли успокаивает быстрее. Диди помнила, что в неприкосновенном запасе отца хранилась бутылочка. С его возмущением она разберётся потом, а сегодня ей нужен воздух, вино и компания, хорошая компания, чтобы не вспоминать о прошлом. Поэтому в половине двенадцатого го Диди слезла с кровати, одела первые попавшиеся под руку джинсы и футболку, набросила джинсовку и вышла из комнаты. Шабли ждала её в гостиной, в тумбе под телевизором Поборовшись несколько секунд с чувством вины, Деди вытянула бутылку и вышла из дома. Когда Рич обнял её на крыльце, сразу стало лучше. Хорошо и спокойно. Человек, который раньше ужасно раздражал, почему-то стал тем, кому хочется пристать в шторм. "Ди, позвал Рич. Твоё молчание раздражает". Диана снова посмотрела в лицо своего скандинавского бога, хотя своей воли, наверное, нет. Статус бога оставался неопределён. Мы пришли, ответила она. Лей Гроуфрот свернула влево, на Бич. И во мраке ночи взгляд смог выцепить ворота, ведущие на пирс. Закрытые ворота. Естественно, ночью все нормальные ворота закрывают. Рич посмотрел по сторонам, закинул руку за голову и взъерошил волосы на затылке. И что дальше? Диана, не отметила, что вторую руку он так и не отобрал. И их пальцы всё ещё были переплетены. Мы пойдём на пирс, торжественно объявила Диди, указывая бутылкой шабли на ворота. Рич перестал трепать светлый затылок, повернул голову к Диане. Его лицо просматривалось плохо, но она поставила бы сотню фунтов на то, что выражение этого самого лица сделалось непростое. Шаблини не первая в этот вечер, спросил он. Было что-то ещё? Это исторический объект. Вход платный. Там замок на воротах. "Перестань", отмахнулась Диди. "Это просто пристань. Дощатый пол и скамейки по периметру. Просто пристань, не запирают". Диана закатила глаза. "Кто бы знал, что с ним возникнут такие трудности? Ладно, ей больше ста лет. На этом всё. В остальном это доски и скамейки. Поверь мне, я здесь родилась. Как ты собираешься туда попасть?" Через забор, конечно? Нет, протянул Рич. Я так сто раз делала. Она протянула бутылку Ричарду, и он сам, того не осознавая, забрал её. Диана запахнула на себе большую тёплую куртку, придержала края и побежала через пустую дорогу. Она не слышала, чтобы Рич шёл за ней, но не останавливалась. Обежала главный вход на пирс и пошла вдоль той его части, которая находилась на суше. Всю эту длину перекрывал забор. Обычные железные прутья, соединённые сверху и снизу горизонтальными перекладинами. Если вставить ногу между прутьями на эту самую перекладину и чуть подтянуться вверх, то можно легко перемахнуть на ту сторону, где Анна собиралась так и поступить. Но перед этим всё-таки оглянулась. Тёмная фигура с подсвеченной луной блондинистой головой шла к ней. Решился. Диди всерьёз начала переживать, что он уйдёт. Напомни, зачем мы это делаем? прошептал Рич, подойдя к Диане вплотную. Потому что нам скучно, мы развлекаемся, в тон ему ответила Диди. Мне 33. Я в состоянии заплатить за вход в дневное время. Я здесь уже был, приводил Келли на экскурсию. Диана вцепилась руками в прутья забора, поставила ногу на перекладину, щмокнула Рича в подбородок, и рванула вверх. Ну ты не приводил сюда девочку постарше, и которая не является твоей дочерью? сообщила она в полёте. Диде легко оказалась на вершине ограждения, перебросила ногу на другую сторону и с тихим шлепком кроссовок онастил и спрыгнула вниз. Ты ненормальная, вздохнул Рич, протягивая шабли через прутья. Диана сдавленно хохотнула и отобрала вино. Освободившись от ноши, Ричард повторил все её манёвры и вскоре оказался стоящим рядом. Только приземлился он не так тихо, как сделала эта невесомая танцовщица. Что дальше? спросил Рич. Деде беззаботно пожала плечами. Она крутанулась на пятках, осмотрелась. Пирс уходил достаточно далеко вглубь канала и был полностью в их распоряжении. Ночь, плеск воды, шабли и берег Уэльса, светящийся где-то вдалеке. В Лондоне не было моря. В Лондоне нельзя безнаказанно перепрыгнуть через какой-либо забор. В Лондоне было хорошо, но здесь нашлись свои красивые стороны. Диана нащупала пробку на бутылке, с силой дёрнула вверх, опрокинула в себя один глоток. "Дальше ничего", спокойно сказала она. "Пойдём, посидим где-нибудь". Перс наш». Деде снова взяла Рича за руку, но он высвободился и обнял её за плечи и повёл по длинному мокрому настилу. Шарканье ног заглушалось шумом ветра в ушах и плеском волн. Спустя несколько футов Диана вырвалась из объятий, развернулась, крича лицом и пошла спиной вперёд, раскинув руки в стороны. Ветер трепал её короткие волосы и раздувал полы куртки, но девушка не пыталась застегнуться. "Внимание, туристы", заговорила Ди, отфыркиваясь от волос. "Под вашими ногами Кливдонский пирс. Он был построен в, она запуталась. Боже, нет, я не помню. В общем, при Виктории" Это по сей день действующий причал, несколько раз разрушался, но его восстанавливали. Периодически здесь снимают какое-то кино и ходят всякие интересные личности. "Из тебя ужасный гид", улыбнулся Рич, продолжая наступать на Диану, а она всё так же шла спиной вперёд. Лучше бы я купил программку на входе. Ди приложилась к горлышку бутылки, сделала глоток. "Я просто не старалась. Ты не помнишь дату основания?" Никто не помнит, кроме Гугла и мемориальной таблички. Хочешь потом посмотрим. Потом это когда мы будем убегать отсюда, чтобы нас не застукали. Диана совершенно по-детски показала ему язык. Они остановились где-то в середине Перса, 50 футов до земли Англии, ещё 50 и вид на берег Уэльса. Ричард подошёл к скамейке, прогладил ладонью доски. Сырые. Этого следовало ожидать. Но неугомонная девчонка так сюда стремилась, что остановить её мог только наряд полиции. Рича вздохнул, сел на скамейку, взял Диану за руку и уронил к себе на колени. Он с грустью представлял, как истереют его джинсы, но позволить девушке сидеть на промокших досках не мог. Какой ты джентльмен, Ричи Раен. Улыбнулась Диана, устраиваясь удобнее. Будешь острить брошу в воду? Она положила голову ему на плечо, ткнулась холодным носом в шею. Не бросишь. Не бросит. Ричард обнял девушку, отобрал шабли, сделал глоток. Такой романтичной ерундой он не занимался даже в 17. Кто бы мог подумать? В кого ты такой красивый? вдруг спросила Диана, не поднимая голову. Ричард чуть заметно улыбнулся и сделал ещё один глоток. «В отца». Ватса. у вас в семье, Гены не сказал бы. Он ушёл от матери, когда мне было три. Диана дёрнулась, села ровно. О, протянула она, её губы красиво округлились. Это паршиво. Ты с ним общаешься? Нет, пожал плечами Рич. Давно его не видел. Он поставил бутылку на скамейку и заправил Диане за ухо короткую каштановую прядь. А я сегодня ударился головой. Див скинула брови. Правда? Покажи. Ричард поднял руку, потёр ушибленный участок над виском. "Бедный", Диана цокнула языком. "Дай поцелую, всё пройдёт". Не дожидаясь реакции, она взяла голову Рича в ладонь, качнулась и упала губами в его волосы. "Прошло?" спросила она, снова отстранившись. "Нет", Рич подался вперёд и быстро поцеловал девушку в губы. "Но спасибо за старание. Как ты ударился? Меня обольщали", хохотнул он, отбирая вино. Я всё ещё думаю, что это был хитрый план. В смысле, Диана наклонилась в сторону, схватила шабли, приложилась к горлышку и протянула бутылку Ричардо. Он сделал глоток вина, задумался. Стоит ли вообще это рассказывать? Глупость да и только, но со стороны наверняка выглядело смешно. Я заканчивал роспись стены, начал он, и ударился о строительные леса. Ко мне сразу подбежала хозяйка дома, усадила на стул, приложила лёд, показала декольте. Рич снова приложился к шабли, А когда я попытался уйти напрямую, предложила секс. Он замолчал. Диана секунду смотрела на него, никак не реагируя. Что сейчас будет? Скандал? истерика ревнивой женщины? Но вдруг она громко прыснула, а в следующее мгновение упала лицом ему в грудь и разразилась хохотом. Рич слушал её смех и улыбался, поглаживая девушку по трясущимся плечам. Весело тебе? Я не знал, куда себя деть, а тебе весело? Да, всхлипывая, выдавила Ди. Кошмар. Моя бабка уже пророчила бы ей адский огонь за такое. У тебя настолько суровая бабушка? А ты с ней не знаком? Она в последний раз истерично хохотнула. Видел несколько раз. Она выходила во двор, когда было тепло, сидела на скамейке. Ага. Диана вырвала из его рук бутылку, выползала на солнышке погреться. Как ты её любишь, так же какая она меня, старая пуританка. Диана замолчала, глядя в сторону моря, будто пыталась заглянуть за тёмный горизонт. Рич ни разу не общался со старой леди, но даже со стороны она казалась неприступной крепостью. Видимо, уживаться с ней было непросто. Как у такой строгой бабки могла вырасти такая Ричард вдруг замолчал, пытаясь правильно сформулировать мысль. Кто? Диана резко повернулась. В вопросе явственно слышался вызов. Решила, что он собирается её оскорбить? Как же с нею сложно? Или это сложно с самим Ричем? Сам был виноват во всём. Изначально зарекомендовал себя непроходимым тупицей, и сейчас никак не мог сбросить этот флёр. Я не знаю, как тебя назвать. Говори, как есть. Её голос стал холоднее льда. Диана попыталась соскочить с колен, но рыч силой удержал её на месте. Ди. Он тяжело вздохнул, припечатывая её бёдра к своим. Ты же даже не дослушала. Мне хватило. Я хотел сказать резкое, яркое, шустрое, не знаю, я не знаю, как обозначить всё одним словом. Её напряжение продержалось ещё немного, прежде чем смысл слов стал ясен. Идиана вдруг расслабилась, устала, обмякнув и снова ткнувшись холодным носом Ричу в Ричардов шею, будто кто-то отпустил сжатую пружину. "Извини", выдохнула она, и тёплое дыхание согрело кожу. "Ты всегда так реагируешь? Только в последнее время. Если бы я всегда так реагировала, то не продержалась бы и года". Ричард потряс бутылку и с удивлением обнаружил, что там почти пусто. А как ты относилась ко всем этим мнениям раньше? Она чуть заметно пожала плечами. Спокойно, легко. Никому нельзя навязать своё виденье, Тебе ли не знать? Ты же художник. Диана поёжилась, и плотнее прижалась к груди Рича. Это как если подводить зрителя к картине в галереи, тыкать пальцем и говорить: "Ты обязан чувствовать вот это, это и это". Два человека могут одновременно смотреть на восьмёрку, но при этом один будет утверждать, что это цифра, а второй, что знак бесконечности. В конце концов, каждый видит то, что хочет видеть. И всё в порядке. Откуда ты взялась такая умная? спросил Рич, утаясь губами в каштановую макушку. «Кливдон, Северный Сомерсет. Слышал? Не, а. Милка Морас облепила лицо и руки внезапно. Вот её не было, и вот она есть. Рич, не столкнул Диану с колен, одной рукой подхватил опустевшую бутылку, другой обнял Диди за плечи и повёл к земле. Диана была не против. Несмотря на большую мужскую куртку, ей становилось неуютно на продуваемом всеми ветрами пирсе, и Рич об этом как-то догадался. Или ему тоже стало неуютно. Они медленно продвигались к суше, молча. Но разговаривать было не обязательно. Иногда очень полезно помолчать вдвоём. Просто идти по бесконечному деревянному полу и просто молчать. Вокруг шумели накатывающие на каменистый берег волны. Дождь едва заметно усиливался, но Диане не хотелось прибавить шаг, чтобы быстрее избежать в тепло. Папа убьёт меня за шабли, сообщила Диди уже на подходе к той части деревянного настила, который располагался на суше. Давай заменим на другую бутылку, предложил Рич. Думаешь, не догадается? Можно хотя бы попытаться. Деде подошла к забору, поставила ногу между прутьями и хорошо отрепетированным движением залетела на самый верх. Легко и бесшумно спрыгнула по ту сторону. Рич снова просунул руку, снова отдал теперь уже пустую бутылку, снова повторил манёвр и снова оказался на земле с характерным шумом тяжело падающего тела. Если Диди можно сравнить с лёгкой птицей, то Ричард падал как метеорит. Странно, что под ним не образовался кратер. Кто здесь? раздался из-за угла грубый мужской голос. Диана зажала рот ладонью. Рича замер, схватив её за локоть. Неужели он напророчил погоню? в другой раз придётся затыкать ему рот, чтобы не болтал ерунду. Кто здесь? повторил тот же голос, но уже ближе. Диди перестала думать. Она посмотрела на Ричарда, перевела взгляд на свои кроссовки и снова на Ричарда. Он её понял без слов. Спустившись с локтя, его ладонью хватило её запястье, и в следующую секунду Рич сорвался с места, увлекая Диану за собой. Они со всех ног неслись по марин-парату, за спиной слышались тяжёлые шаги. "А ну стоять!" закричал неизвестный мужчина. Будто кто-то собирался ему подчиниться. Прямая, хорошо обозреваемая далеко вперёд улица позволяла мужчине видеть убегающие тёмные фигуры. Ему явно не хватало скорости. Возможно, комплекция не позволяла разогнаться достаточно. Но он не прекращал погоню. Диана помнила, что где-то справа должна быть тропа, протоптанная среди деревьев и кустов небольшого сквера, уходящая на другую улицу. Было бы очень, кстати, не пробежать мимо неё, вильнуть туда и затаиться. Улица сделала небольшой поворот, тротуар спрятался в тёмных зарослях. Диана потянула Рича за руку, и он легко поддался, увлекаемый в темноту. Дальше нужно было остановиться, иначе топот ног привлечёт к себе внимание. Что дядя сделала? Прыгнула за ствол толстого дерева и затаила дыхание. Речь сразу оказался рядом. Сначала не происходило ничего, но потом мимо по дороге пробежал тяжёлый, уставший мужчина. Его одышка эхом разносилась по пустой улице. Диди прислушалась. Его шаги полетели сначала в одну сторону, потом в другую, потом он остановился. Скорее всего, осматривался. Про тропу в сквере он не догадался. Постояв какое-то время, мужчина ругнулся и медленно побрёл обратно к пирсу. Дождавшись, когда шарканье ног станет далёким и приглушённым, Диана вспомнила, как нужно дышать. Она тяжело выдохнула и обмякла на ствол дерева. Ричард, который всё это время держал её за талию и выглядывал на дорогу, тоже задышал глубоко и часто. Из его груди вырвался тихий рокот, похожий на смех. "Ты ненормальная", сообщил он, издавая что-то вроде грубого басовитого хихиканья. Ты точно ненормальная, я прошипела Диана. Это ты бросился убегать как преступник. Это ты полезла через забор. Диана замахнулась и легко хлопнула Рича по плечу. Он засмеялся чуть громче. Помнится, кто-то рассказывал, что сам был не очень адекватным раньше. Я курил траву и пил. Рич взял Диди за руку, оттянул от ствола дерева и медленно повёл по тропе на параллельную улицу. Это немножко другое ответвление ненормальности. Я просто не могла уснуть, поэтому пошла к тебе, призналась Диана, пряча руку в карман куртки Рича. Но сейчас должна спать как под таблетками. Дядя зевнула, натурально, не притворяясь. После шабли и быстрого бега накатила усталость. Но дождевые облака решили взять всё в свои руки и открыли льющий кран уже на полную мощность. Мороз превратилась в стремительно набирающие обороты ливень. Речь в очередной раз за вечер схватил Диану за руку и побежал, утягивая её за собой.